Глава 14. Гарри в Англии. Когда прославленный троянский скиталец повествовал о своих несчастьях и приключениях царицы Дидони, ее величество, читаем мы, прониклось большим интересом к пленительному рассказчику, который так красноречиво же уписал пережитые им опасности. Последовал эпизод, самый печальный во всей истории благочестивого Энея, и бедная монахиня по праву могла оплакивать тот день, когда она заслушалась в речей этого искусного и опасного оратора.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 Кривент подыхают от ревности. Однако, как же жгучие не ревновали члены каслвудского семейства к новому фавориту госпожи Бернштейн. Они держались со своим молодым родственником так, что ни в их поведении, ни в их словах нельзя было подметить и тени недоброжелательства. Не пробыв и двух дней под кровом своих предков, мистер Гарри Уоррентон уже превратился в кузена Гарри для молодых, и для пожилых.